Глава 46. Браслеты я надела сразу, как только они попали ко мне в руки. И тут же ощутила неприятное покалывание во всем организме. Нет, болезненно не было, но возникло острое ощущение чего-то потерянного. А когда я к себе прислушалась, то и вовсе не ощутила никаких отголосков магии. И мне бы радоваться, кажется. Все идет по плану. Но не получалось. Создавалось впечатление, Будто я потеряла частичку себя. Предала ее. Однако у меня не было другого выхода. Как говорилось в одном русском фильме, захочешь жить и не так. <кхм> ну как, поинтересовался напарник. Магии не чувствую. Так и должно быть. Да, облегченно вздохнул Аллоур. Отлично, значит не обманули. Пошли. Ну а дальше все было как обычно. На прием отвозил нас Ильшит. Он же и должен был дождаться нашего возвращения. Всю дорогу я рассматривала новые украшения. На вид оно было обычным маленьким браслетом. И только приглядевшись, можно было увидеть странные узоры по внутреннему основанию. «Это руны», — пояснил Аллоур. «Благодаря им магия издерживается». Не переживай. Никто не обратит на них внимания. И все заключенные носят такие? О, нет! усмехнулся мужчина. Там кандалы на все запястье. Только для тебя сделали уникальный экземпляр. И как ты договорился? Помогла ли Рвианна? Откуда ты? Напарник побледнел, потом покраснел и смущенно отвел взгляд. Только по старой дружбе. Ничего особенного. И возвращать старую дружбу ты не планируешь? Нет, она уже замужем и ждет ребенка. Так что между нами все в прошлом. Понятно. Удовлетворенно протянула и отвернулась к окну. Дом управляющего был помпезным. По нему даже не скажешь, что наш город испытывает финансовые трудности. Но кто я такая, чтобы осуждать местную аристократию? Баул был в самом разгаре, так что, когда нас с Алором представили, к нам даже никто не обернулся. Но тем даже лучше. Не понимала я этой странной традиции спускаться в зал под пристальные взгляды присутствующих. Пойду возьму нам шампанское, поприветствуем управляющего и его сынка, как только они появятся в зале. Напарник отпустил мою руку и пошел в сторону сервированных фуршетом столов а я отошла подальше к стеночке, чтобы никому не мешать и не привлекать чужое внимание. Но как бы не так. «Леди Марго!» – ко мне подбежал взбудораженный Альер, декан боевого факультета. «Как я рад, что встретил на этом приеме знакомое лицо! Вы должны мне танец! Срочно!» И взгляд его стал скользить с опаской по присутствующим, как будто он боялся кого-то увидеть. Сьер но я только пришла, попыталась отказаться от предложения. Танцевать пока не хотелось. Прошу вас, вы же добрая женщина, должны меня спасти. Я только хмыкнула. Ну, конечно, и от кого спасать местного бабника? От разгневанных мужей, чьи жены пали под натиском очарования этого дракона? Вложив ладонь в мужскую руку, меня утянули в центр зала где тут же закружили в подобии вальса. «Вы сейчас очаровательно выглядите. Даже лучше, чем когда я встретил вас сегодня утром». Я непроизвольно напряглась. Неужели браслеты не работают, и все было зря? Но когда пригляделась к Альеру, поняла, что это был стандартный комплимент. В его глазах больше не было навязчивости. Даже мужской интерес поугас, отчего я облегченно вздохнула. «Так от кого мне пришлось вас спасать, серба башуот «Да свалилось тут на мою голову одно недоразумение», таинственно ответил дракон и продолжил ненароком оглядывать зал. «И чем вас пугает это недоразумение?» «Своей одержимостью». «Понимаю. Одержимость действительно пугает. Весь оставшийся танец мы провели в молчании. А когда музыка стихла...» Меня аккуратно отвели к ожидавшему с двумя бокалами игристого напарнику, который переминался с ноги на ногу и оглядывал нас любопытным взглядом. Альер передал меня в мужские руки и, наскоро распрощавшись, снова исчез. «Не ожидал, Марго!» – присвистнул Аллоур. «Ты решила всех драконов в нашей стране очаровать?» «Надеюсь, что нет. С Альером мы познакомились сегодня в Академии. Так что наш танец был актом вежливости. Кстати, Торс со своей женой тоже здесь. Не хочешь поздороваться? Нет, ответила очень быстро, чем вызвала у напарника улыбку. Зря можно было бы проверить действие браслетов. Дальше я его уже не слушала, так как заметила краем глаза, что в нашу сторону направляется молодая девушка в темно-бордовом платье. Чуть младше меня но с пышущими злобой глазами. Эту девушку можно было бы назвать красивой. Длинные черные волосы обрамляли аристократичное до мозга костей лицо с заостренными скулами и пухлыми губами. Если бы только не карие глаза, которые были готовы убивать всех направо и налево. Все мои внутренности в тревоге сжались, ожидая очередного скандала. Но взгляд незнакомки, как только она стала подходить ближе, переместился мне за спину. И я даже успела расслабиться. Но когда она прошла мимо, то ненароком зацепила меня своим плечиком. И стакан с красной жидкостью оказался на моем золотистом платье. Безумно красивом, между прочим. «Ох!» – наигранно ужаснулась девушка. «Я такая неловкая! Как жаль, как жаль!» Это было эльфийское вино. А оно, как все знают, не убирается с одежды, даже с помощью магии. В карих глазах появилось предвкушение и торжество. Вот же стерва! Это случайно не то самое недоразумение, от которого пытался сбежать Альер. А Лора почувствовала назревающий скандал и уже планировал вмешаться. Но я остановила его поднятой ладонью. «Все в порядке». Я все же схожу в уборную и попытаюсь вывести пятно. Ничего страшного. Девушка шумно задышала. Видимо, она не планировала увидеть от меня такую спокойную реакцию. Леди Элеонора Форлай представилась это чудо. А вас я не припомню. Вы явно не аристократка. Чья-то любовница? От такой топорной подколки я даже воздухом подавилась но смогла сохранить на себе невозмутимую улыбку. «Ошибаетесь. Меня зовут леди Марго Валонде. Вы могли слышать обо мне. Я приехала, Кивая. «Марго, Марго», – причмокнула пухлыми губами девушка. «Знакомое имя. Кажется, так звали девушку моего конюха». Дожидаться ответа Элеонора не стала. Лишь подарила прощальную улыбку и ушла снова искать Альера оставив меня в испачканном вином платье. «Не обращай внимания!» – попытался подбодрить меня напарник. «Не все аристократы достойны носить статус леди или сьера. Все нормально. Ты подожди меня, мне нужно в уборную». И я с гордо поднятой головой пошла в сторону дамской комнаты.